Андрей, господин Васильков, Лидия, слабым голосом, проси. Андрей уходит. Надежда Антоновна оправляет подушки, Телятев подносит платок глазам своим. Входит Васильков.